Если они на другой день после такой войны не досчитаются некоторых близких им правительств, весь этот открытый и нисколько не маскируемый военный психоз, развернутый по указанию Сталина, вовсе не был так называемым лаем из-за ограды. Советский Союз откровенно готовился начать войну еще в 1937-38 годах. Если ему это не удалось, то только потому, что силы, пытавшиеся сорвать войну, начали уничтожать собственную армию. Это был циклический процесс, который постоянно вспыхивал по мере проявления агрессивных планов Сталина. Примечание Вот что пишет, например, по поводу готовности СССР начать войну еще в 1938 году историк Милинский в своей книге «Навстречу смерчу». 20 сентября 1938 года, когда напряженность в связи с предстоящей аннексией Гитлером Чехословакии достигла пика и счет пошел на часы, Президент Чехословакии Бенеш сделал запрос в соответствии с договором между Чехословакией, Францией и СССР, готов ли Советский Союз оказать помощь, если Франция поступит так же. Ответ был мгновенным и удивительно щедрым. СССР готов воевать, даже если французы отступятся. Польское правительство, так же как и германское, сосредотачивало войска на чехословацкой границе. 23 сентября советское правительство обратилось к Варшаве с заявлением о том, что если польские войска нарушат чехословацкую границу, СССР это признает актом невызванной агрессии и денонсирует польско-советский пакт о ненападении. Не остается никаких сомнений, что Сталин был готов воевать против европейской коалиции сию же минуту и без Второго фронта. Хотя юридические обязательства Советского Союза выступить только в коалиции с Францией позволяли уклониться от этого варианта. И никаких попыток выиграть время, никаких взглядов на Запад, что там Англия и Франция, Сталинская линия четко определена. Война сию же минуту. Нужно только согласие Праги, и мы пойдем вперед. Хрущев рассказывает. В Киев сообщили, что может возникнуть необходимость того, что нашим войскам придется силой пробиваться через польскую территорию. Можно еще долго умножать свидетельства, доказывающие, что в этот момент Кремль был готов воевать практически один, без союзников, против, может быть, всей Европы. Если же учесть, что тогда не прошло еще и двух месяцев после ожесточенных и неудачных для Красной Армии боев с японцами у озера Хасан, и обстановка на Дальнем Востоке была весьма напряженной, то мы вновь замечаем, Сталин – не опасается войны и на двух фронтах против великих держав Евразии. Пока трудно с достаточной точностью сказать, было ли столь откровенное намерение развязать мировую войну попыткой выхода из острейшего внутри политического кризиса, потрясшего страну или напротив, открытое намерение Сталина развязать войну и породило указанный кризис, Но с полной определенностью можно заявить, что начавшаяся внутренняя бойня, охватившая сначала армию, партию и НКВД, а затем и всю страну, сбила Советский Союз с позиции стремительного старта, истекающий кровью монстр вынужден был передохнуть». Приостановка открытого военного психоза в стране была предпринята Сталиным не только для того, чтобы усыпить бдительность Гитлера и вынудить его беспечно повернуться к Москве спиной, куда Сталин давно уже мечтал всадить нож, но, видимо, еще и потому, что вождь всех народов понял, как на волне военного и политического психоза возникают грозные и неконтролируемые им процессы самопожирания, грозящие уничтожить все государственные институты и его самого.